Пробираясь через орешник, Андрей Арефьевич не оглядывался, но слышал — тащится и тот, шумно тащится, с треском хватаясь, наверное, по минуту на заветке и волоча ноги. Доносилось его прерывистое, хриплое дыхание. Васек бежал спокойно. Поверил, значит, коль хозяин не велит злобиться, то все в порядке. Дальше лес был почище, без особых зарослей, и старик шел, выбирая места поровнее, где не встречалось валежника. Теперь он изредка оглядывался, чтобы соблюдать расстояние. Парень с автоматом, хватаясь за деревья, продвигался следом, его качало, как пьяного. Потом он упал... Зацепив ногой за Валежину и растянулся пластом, и торопливо завозился на земле, стараясь поскорее подняться, прохрипел Стой! Да стою! Куда я денусь? Не выпуская из рук оружие, парень утвердился сначала на коленях. Рядом стояла березка, и, уцепившись за ее ствол, он медленно поднялся, в рост привалился к дереву плечом. Березка гнулась под его тяжестью, а он сипел, задыхался. васёк побежал было к нему, хотел, наверное, обнюхать, но почему-то раздумал и вернулся. Старик ждал, и до горечи в сердце было, до горечи в сердце вдруг стало ему обидно, что без конца направляют и направляют на него боевое оружие. — Эх ты! — подавляя в горле комок этой горечи, выдохнул он. — Я всю войну прошел, осколками доставала, пулей, но никакому немцу не удавалось меня вот так вот, под дулом. А здесь на старости лет свой и ведет, будто под конвоем. Грех тебе! — Хватит! — зло просипел тот. — Две... «Двигай!» Понемногу Андрей Арефьевич освободился от обиды и стал думать с тревогой, чего же он натворил, этот парень. Откуда и от кого вырвался, причем с таким оружием? Убил ли? А что ж, вполне могло быть. Он, он как погибает. Остервенеет хлеще волка. Не верит никому и нипочем. С крепостью, с железом, кремнем в душе видать мужик-то. А может, где-нибудь довели человек до предела? Нынче это умеют. Из тюрьмы, может, волосы короткие, стриженные. Лечить надо будет. Парень, ковеляя, из последних сил упорно продвигался следом. Когда заведнелся кордон, дом близ озерка и небольшое подворье, огород, обнесенный пряслом, он приказал остановиться. — Собаку к себе! Позови, ну! Андрей Орефьевич поманил Васька, тот подбежал. Опустившись на корточки, старик стал гладить его, и Васек радостно лизнул ему щеку. Неужто... Постреляет нас сейчас, вот на пороге. А? Обдало вдруг холодом старика. Неужто вел, чтоб только узнать дорогу? Зрачок автоматного ствола, подрагивая, смотрел прямо в лицо. Пес, прислоняясь к стволу, Дерево спиной продолжал парень, чтоб рядом и не звука, если там, если в доме хоть кто-нибудь, то всех. — Господи, ты мой правый! — тяжело опираясь на палку, Андрей Арефьевич выпрямился, побледневший и перекрестился. — Да вот Те крест, нету там никого. Все, давай. Старик приказал Ваську идти рядом, и они направились к жердиным воротцам. Парень держался теперь позади метрах в трех. Силы у него иссякли на крылечке. Сначала сильно качнуло назад, но он... устоял потом упал на колени ударился головой о стойку андрей арефеевич который был уже в сенцах бросился к нему закинув руку парню себе на шею с большим трудом но поднял такие его на ноги кое-как доволок до кровать тот рухнул поперек кровати лицом вниз автомат сорвавшись с плеча шлепнулся рядом и больше парень не шевелился — Бог ты мой! — Андрей Орефьевич схватил автомат и никак не мог сообразить, куда его деть. — Боже милостивый! Как бы уж не помер! Наконец он догадался сунуть оружие подальше на печь и кинулся стаскивать со своего нежданного гостя грязные сапоги. Странно было Андрею Арефьевичу, что совсем он не чувствует усталости. И самое удивительное — внутри утихло все, ничуть не беспокоит боль, прошло это поганое нытье. «О, — Ох, как! — усмехнулся он. — Куда чего девается, когда не о себе, а о другом забочишься? — Знамо дело, как-то оно... Остаток вчерашнего дня прошел у него в больших хлопотах. И ночью пришлось вставать не раз. Разве будешь тут сидеть, сложа руки? Помирает ли человек, надо выручать. С большим трудом раздел он парня до трусов, уложил, как положено, и, прикладываясь ухом к его груди, к спине, послушал. Да, в общем-то, и без того было ясно. Сильно простужены легкие. Опасное в них воспаление, все там у него горит, и, видать, уж давно застарело. А вдобавок еще глотошная ангина, даже вспухла шея. Кругом весь в воспалении горячки, жаром от него пышет на метр. Тяжелое дело. Так, Андрей Орефич подумал немного... наперво надо накалить песку, обязательно горячего песку, а уж потом остальное». Он затопил маленькую печку с плитой, которая была сложена в одно с большой русской печью, и, пока разгорались дрова, накопал за огородом в давней яме у озерка крупного желтого песку. Потом разыскал все свободные мешочки из-под круп и прочих продуктов, стал калить песок. на большой сковородке. Пересыпав его, прокаленные в мешочки так, чтобы они были плоскими, завязал их, дал простынуть до нормы и обложил ими парня. Два под спину, два с боков и на грудь один. Укрыл больного тяжелым одеялом, сверху еще свой старый полушубок накинул. Второе дело, — решил старик, — надо дать организму питание, иначе вяло будет бороться, а то еще и не будет совсем. Оголодал, видать, бедолага. Ох, голодал здорово. Хоть и крепкий по натуре, это заметно, но худоба в нем большая, ослаб в конец. Много дней, наверное, бедовал. Быстро удалось ему подманить на дворе и поймать старую курицу. Андрей Арефьевич зарубил ее, и когда сидел, щипал, не отпускали тревожные думы. Откуда он такой взялся? Какие за его спиной дела? Скрывается. Ищут ведь, наверняка ищут. А ну как заглянут сюда? Да вряд ли вообще-то. в которые уж год никто, кроме Вари, не ходит. Раздевая больного, обнаружил у него подробный подсумок на ремне с тремя отделениями подсумок. В двух запасных магазинах к автомату. Тяжелые, полные, сразу понятно. Целую роту можно подстрелить, и нож еще в ножнах. Серьезный нож, к стволу автомата, видать, представляется Эх, беда! А ремень-то солдатский, с бляхой, новый, почти совсем новый. Или шпион какой? Тоже вряд ли. Больше все-таки смахивает на тюремника. Но оружие это эткое оружие. Откуда? Эх, дела, делишки. Ну, ладно, чего теперь. Главное сейчас не дать человеку сгибнуть. И вдруг словно опалило. А ведь Варя-то скоро придет. Давно не была, обязательно наведается на днях. Господи, как же тут сделать-то? Караулить, поджидать, если? Перехватить во дворе? Да разве украулишь? Дел-то он сколько. Войдет неожиданно в дом и... Здрасьте. Васек может. М? Но ведь он ее встречает всегда без злая, с радостью. Ну, в крайнем случае, куда ж денешься? Придется объяснить. Поймет она. Варя может все понять. Она не скажет никому. Куриный бульон Андрей Орефьевич варил по-особому. Добавил в него одну ему только известную травку, только ему известные корешки, которые помогают организму браться за силу. Рот у парня был раскрыт, но для верности старик вставил ему между зубов алюминиевую воронку и стал вливать понемножку бульон полстакана прошло потом он вливал еще через каждые полчаса и тоже вроде шло нормально а вечером приготовил специальные отвары из кореьев и трав малины сухой в него добавил от воспаления и чтоб вышибала болезнь с потом и опять понемногу вливал бульон в рот через каждые полчаса. К ночи лицо парня покрылось крупными бисеринами пота, и начал он метаться, бредить. «Ага», — обрадовался Андрей Орефьевич, — «пошел организм, пошел в борьбу». «Ладно, пока порядок». Он вытащил из-под больного мешочки с остывающим песком, взял те, что были с боков и на груди, И, пересыпая песок в сковороду, нагрел его опять, обложил парня горячими мешочками на ночь. Укрыл тщательно, подоткнув со всех сторон одеяло. — Вот, — подумал удовлетворенно, — пускай теперь потеет. Ничего. И ночью несколько раз вставал, зажигал лампу, вливал парню в рот через воронку, стоящий на плите теплый целебный отвар. Перед рассветом тот перестал метаться, затих. Тут уж Андрей Орефьевич заснул по-настоящему и спал, как ему показалось, долго, хорошо. И вот, пожалуйста, даже и выспался вроде бы, и самочувствие намного лучше, чем вчерашнее утром. Это, слава богу, самому-то теперь киснуть не досуг. Парень лежал тихо, короткие темные волосы под его лбом слиплись от пота, и дыхание стало другим, не с хрипом уже, а с хлюпанием. Андрей Рефич подошел, приложил руку к лбу больного. Заметно убавился и жар. — Ну, слава богу, — перекрестился старик. — Кажись, малость отмякла. Теперь надо только поддержать, не упускать, и должен выдраться. Молодой, жилистый, обязательно должен. Он пощупал под одеялом. Там было мокро от пота. И снова Андрей Орефьевич принялся за дела. Вытащил из-под парня сырую простыню, вытер ее насухо полотенцем, достал из шкафчика и... подстелил плотную свежую холстину. Все это стоило ему немал трудов. И старик замаялся, сел придохнуть, утихомирить сердце. А потом пошло легче. Уже привычное он присыпал и подгревал песок, Обложил парня горячими мешочками, укрыл его, перевернув одеяло другой стороной, подушку под голову больному подложил ту, на которой сам спал, а промокшую под парнем насквозь вынес вместе с простыней во двор, устроил просыхать на ветерке. И опять по малой талике поил теплым бульоном с надобьем, приготовленным уже несколько по-иному, чтоб не только сильно гнал пот. Когда поворачивал парня, приподнимал ему голову, тот стонал, бормотал что-то невнятно, однажды даже приоткрыл на мгновение мутные глаза, но так и не пришел в себя ни разу. — Ничего, — думал Андрей Арефьевич, — очнется. Настанет время. — Пропотел-то уж больно хорошо. — В избе стояла духота от того, что не раз приходилось подтапливать печку, и старик приоткрыл дверь. Воздух должен быть свежим, это уж обязательно, и к тому же можно услышать, ежели неожиданно нагрянет варя. Ясная погода стояла и сегодня. Ветер шумел теперь в вершинах деревьев спокойно. И чувствовал Андрей Арефьевич, что не будет дождя в ближайшие дни, должно постоять. «Дай-то Бог!» — вздохнул он. «При солнышке-то любой организм к здоровью тянется». В заботах о больном он совсем забыл об остальном. И кур вчера не покормил толком. И Ленку, олениху, только выпустил за ограду, чтоб она погуляла на воле да попила из озерка, а настоящего пойла сготовить ей так и не успел. И Васек с Анфисой за весь день поели одних лишь куриных потрохов. Рыжка не выдать. Промышляет, наверное, где-нибудь по хорошей погоде. Ну да, орехи-то поспели, запасает, прячет теперь. Анфиса, зеленоглазая, серая кошка, терлась о ноги, просила есть. — Сейчас, — сказал Андрей Арефьевич, — потерпи уж еще чуток, потерпи. Он принес из сеней чугун со вчерашними щами, поставил подальше в печку на угли, потом плеснул на сковородку масло Положил в нее рисовые каши, тоже приготовленные вчера. Уместилось в печке и сковорода. Пока все это разогревалось, приготовил корм куром. Прошлогодняя вялая картошка, сваренная утром на плите, еще не успела остыть. И Андрей Орефьевич быстро искрошил ее вместе с кожурой, смешав с пшеном. Хорошо. с пшеницей то очень хорошо продался он самое оно спасибо варе заботницы а то бы беда часть картошки он использовал для пойла ленки оленихе бросил также в ведро несколько сухарей и срезал туда большую кормовую свеклу заодно с ботвой свеклу эту выдернул на огороде еще вчерашним утром да вот только дошли Теперь руки. Управившись, Андрей Арефьевич налил полную миску щей Ваську. Каши в них добавил. Дождалась наконец своей очереди и кошка Анфиса, жадно хлебала из жестяной банки у печи. Да и самому теперь не грех подзаправиться. Посидев несколько времени в раздумье, усмехнулся старик. а то скоро и ноги не будешь таскать от таких забот. И почувствовал вдруг, действительно хочется есть, и удивился опять, обрадовался, надо же, давно уж не было никакого аппетита, силой себя заставлял есть, а вот подишь ты. С удовольствием съел полную тарелку щей и каш поел тоже.